Глава девятая. Вера. «Почему нам дали мусорный полигон?» Задача нас спрашивает Шурик, ныряя носом в меню. Его вопрос вполне закономерен. Порой я вообще не задумываюсь, что с помощью сложного характера помимо своей карьеры я талантливо гроблю еще одну. А Александр Разин, сидящий напротив меня, самый профессиональный оператор из всех, кого я знаю. И друг неплохой, между прочим. «Хм, почему именно нам поручили взять интервью у директора мусорного полигона?» Виновато прячу глаза». «Черт!» «Просто... там нужны профессионалы», произношу несусветную глупость, от которой сама улыбаюсь. «На помойке?» — морщится разин. «Угу», — киваю. «У Воскресенского два высших образования», — бормочет он, перелистывая пластиковые страницы. А у этого бездаря деревенщины Колесникова, работающего с Артемкой в связке и величающего себя оператором, за плечами курсы в Останкинской школе телевидения. На секунду задумываюсь, чуть наклоняюсь и ослепительно улыбаюсь. Полагаю, при принятии решения победила наша харизма, Шур. Разин не сдерживается, громко хохочет, привлекая внимание посетителей придорожного кафе, куда мы заехали по дороге на городскую свалку. Моя карьера пошла не в ту гору, уныло замечаю про себя. Вместо уютной студии и личной гримерки — тонны непереработанных отходов. Батюшка надо мной просто издевается, пытается прогнуть. Умом все понимаю, но все равно рефлексирую. «Мы могли отказаться», — замечаю, когда разин замолкает. «Нужда и голод погонят в холод, Вер». Усмехаюсь. Шурик любит пословицы и знает, кажется, все. Но он прав. Если отказаться, оба останемся без работы. Краем глаза замечаю знакомую фигуру. Сердце совершает немыслимый кульбит, а руки тянутся к волосам на инстинктах. Не знаю почему. При Макрисе всегда хочется быть причесанной и в лучшем виде. Добрый день, здоровается он с нами и снимает пальто черного цвета. Невольно осматриваю идеально выглаженные брюки, пиджак и белую рубашку под ним. «Добрый-добрый!» — Шурик с интересом поглядывает то на меня, то на Грека. Адриан, не пытаясь быть вежливым, усаживается рядом со мной на низкий диванчик и выхватывает из моих рук меню. «Вы знакомы?» — спрашивает Разин, нахмуриваясь. «Ага», — вздыхаю и поглядываю в окно. «Мой дядюшка!» Адриан громко усмехается, а широкие плечи резко дергаются. «Дядюшка?» Оператор неверище смотрит. Во время нашего полугодового романа мы с Шуриком еще не работали вместе, поэтому вряд ли он в курсе. Ага, дядюшка, легко произношу, из Греции. «Из Греции», — повторяет Разин, изучая Макриса, словно музейный экспонат. «Кашусь на Адриана». Он на мою шалость больше никак не реагирует, задевает взглядом подол юбки и снова становится серьезным. Если б знала, какую именно участь приберег для меня генеральный продюсер на сегодня, обязательно бы напялила джинсы. Увы. Ты выбрала? — спрашивает Адриан, кивая на папку в своих руках. Ага. Официант! — кричит он и поднимает два пальца. Овощной салат с говядиной, пожалуйста, вежливо прошу. И чай имбирный, с лимоном и медом. Борщ с черным хлебом, — произносит Макрис, убирая меню закатываю глаза от банальности его выбора. Разин заказывает бизнес-ланч, первое, второе и компот, и мы остаемся втроем. «Я думал, вы постоянно едите греческий салат», — выдает Шурик недоверчиво. «Я ел его на завтрак», — отвечает Адриан невозмутимо, и, закинув руку мне за спину, усаживается поудобнее. Под взглядом зеленых глаз чувствую себя немного скованно но мой оператор мастерски решает проблему нежелания общаться с бывшим. «А чем отличаются маслины от оливок?» — опускаю голову, стараясь скрыть улыбку. «Кроме цвета, конечно», — добавляет Шурик. Кажется, он готовит новые вопросы. Макрис тяжело вздыхает. Так словно встретил беспросветную глупость на своем пути. «Погугли», — отвечает Разину грубовато. Резко поворачиваюсь и сканирую идеальные черты лица от его близости душно становится. «Шурик очень любознательный», — тихо произношу в защиту коллеги. «И добрый. Не обижай его, пожалуйста», — прошу глазами. Адриан кивает и снова переключается на парня. «Вы работаете вместе?» — спрашивает у него. «Да, я оператор». «Ясно». Немного отодвигается, позволяя официанту поставить перед ним тарелку борща. Я же пододвигаю к себе салат и с извращенным удовольствием кашусь на количество блюд перед Разиным. «Вера!» — вскрикивает он. «Когда закончится твоя диета?» «Это не диета!» — возмущаюсь. «Пока толстый сохнет, худой сдохнет!» — выговаривает Шурик. Адриан устремляет на меня вопросительный взгляд. «Даже не вникай!» — бормочу. «Коллега же не унимается!» «Это все твой психиатр! Он абьюзер, я так и знал!» «Олег здесь ни при чем», — мотаю головой, подцепляя на вилку лист салата. «Психиатр», — усмехается Макрис, — а потом хохочет. Зло смотрю на него и под столом пихаю его ногу коленкой. Разин тоже подхватывает. «У них с моим Олегом взаимная антипатия, видимых причин которой нет. Так бывает». «Что тут смешного? Хватит ржать!» — гневно смотрю то на одного, то на другого. «Бесят. Обычная профессия» очень даже нужная. Олег лечил мою лучшую подругу, Янку. На нее напал таксист, пытался изнасиловать. В клинике неврозов, куда Яну определил ее отец, мы с Олегом и встретились. «Ты знаешь, что они часто сами с отклонениями», произносит Шурик. «Я даже видел такого на медосмотре для военного билета. Точь в точь твой через пару лет». «Почему?» – нахмуриваюсь. Он матерился, стряхивал пепел на меня и цитировал Карла Маркса такой же неадекватный. Александр, гаркаю взбешенно, он сразу унимается, знает, что за полным именем, выскользнувшим из моего рта, будет реальная взбучка, как тогда, когда он случайно удалил запись интервью с директором цирка. На Андриана не смотрю, понимаю, что бесполезно. Клюю носом в тарелку и пытаюсь доесть салат. Плохой мужичок да огородишко, философски произносит Разин. «Оставлю вас ненадолго», — говорит, поднимаясь. Сжимаю вилку посильнее и пытаюсь сделать вид, что присутствие Макриса меня не беспокоит. Тело кричит об обратном. Все-таки, чтобы отпустить человека, недостаточно не писать ему и не звонить. Важно еще не вспоминать. У меня не получалось. «Ты поговорила со своим психом?» — спрашивает Адриан, отодвигая практически нетронутую тарелку. «Пока нет», — признаюсь. «Он психиатр», — поправляю. Крепкая рука силой ухватывается за мой локоть. «В смысле нет? Мы же договаривались!» «Олег на сутках, в клинике. Вечером приедет ко мне, и мы с ним поговорим. Во сколько он явится?» «Уставляюсь на невозмутимое лицо и швыряю в него невидимые молнии. Одну за одной. В девять?» «Отлично!» — произносит он сухо. «В десять заберу. Ты, нервно дышу, издеваешься?» Отпихиваю его руку и нервно поправляю подол. Адриан рычит под нас какую-то русско-греческую тираду в мой адрес. «Это ты издеваешься!» В его глазах зарождается нехороший блеск. «Мы договаривались!» «Дай мне время!» — ударяю по столу кулаком. «Хватит командовать мной!» «Я тебе не девочка, ясно?» Взвизгиваю, когда широкая ладонь стискивает мое бедро. «Проклятие!» «Ты реально считаешь, что мне все это надо?» Его скулы превращаются в камень. Макрис поднимается с места и кивает вернувшемуся из туалета Шурику. «Если тебе не надо, зачем привязался?» Выкрикиваюсь яростью, жестикулируя. Посетители тактично делают вид, что ничего не слышат. «Воу, воу, воу!» — округляет глаза Шурик. «Вера, зачем так с дядей разговариваешь?» «Заткнись!» — поворачиваемся к нему и цедим с Адрианом в голос. Снова смотрим друг на друга в упор. Я готова разнести его в пух и прах. За прошлое и настоящее. За то, что вернулся. За то, что снова берегит раны, которые, казалось бы, затянулись. Совершенно не успеваю среагировать, когда мои худые щеки попадают в плен больших рук, а сердитое лицо склоняется над моим. Упираюсь пальцами в твердый пресс. Поцелуй, который Мадриан награждает меня на глазах у всех присутствующих, максимально личный и взрослый. Горячий язык проникает в приоткрытый рот всего на пару секунд, но оставляет там максимум возможного. Любимый вкус, желание и воспоминание о том, как все было два года назад. Ошарашенно отстраняюсь и провожу тыльной стороной ладони по губам. Дыхание сбивчивое, грудь, скрытая легкой тканью блузки, вздымается, «В десять!» — произносит Адриан хрипло. Подхватывает пальто и стремительным шагом выходит из кафе. Шурик присвистывает и, не скрывая иронии в голосе, восхищенно проговаривает. «Высокие у вас в семье отношения!»